и не замечает причиняемого себе вреда, пьянее от вкуса собственной крови. Преподобный Исаак Сирин. Творение. Сергеев Посад 1911 год. И в чине исповеди священническая молитва увещевает. Пришел Еси во врачебницу, да не не исцелен от Идиши. Мало объявить человеку, что Бог более не сердится на него. Надо дать ему реальную защиту от смерти.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 Протестанты похожи на человека, который проезжает на джипе по пустыне И вдруг под одним из барханов видит умирающего от жажды путника Подойдя к нему и по-голливудски неотразимо улыбаясь на все 49 зубов Миссионер начинает рассказывать умирающему о пользе воды Три часа он говорит о том, какие замечательные свойства у воды О том, что без воды не может быть жизни О том, что тело человека на 80% состоит из воды У тебя, впрочем, уже кажется только на 60. О том, что вода универсальный растворитель, что вода при замерзании увеличивает занимаемый ею объем, что надо бороться за чистоту источников и водоемов. А в конце вопрошает, ну разве ты еще хочешь пить? Разве недостаточно тебе разве недостаточно тебе хороших вестей о воде? Хочешь саму воду, но у нас ее как раз и нет.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 Задача церкви – проповедь Евангелия, а совсем не причастие телу и крови Христа. Ты же слышал, слышание открывает людям путь ко спасению, а совсем не соединение с Богом человеком Ну что, тебе расхотелось пить? Я вот тебе оставлю формулу воды. Возьми от меня в дар вот эту бумажку с этой надписью «H2O». И помни, помни, что когда-то вода на земле была...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 Путь исцеления состоит в том, что Христос в себе, в своей божественной личности, исцелил воспринятую им человеческую природу и ее, уже исцеленную, подает нам в причастие, чтобы через исцеление самой природы исцелить личность каждого из нас. Там, где эта новая человеческая природа живет, там тело Христа, там церковь. Именно бытие церкви как тело Христова Павел называет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 Справедливость требовала бы, чтобы вся человеческая порода была обречена на гибель, так как она вся, как масса пердутионис, заслуживает ее. Если же Богу в его неисповедимой милости угодно было добрую часть ее по собственному выбору спасти и удостоить высшего блаженства, то кто осмелится видеть тут нарушение справедливости? Зелинский Соперники христианства Санкт-Петербург, 1995 год. Язычников возмущала проповедь. Об аде для них. Слыша такие речи, язычники спрашивали, за что, чем мы так худы и чем вы лучше нас. Они не могли понять, что христианское учение считает гибнущих не за худших, а прежде всего за несчастных, а христиан не за лучших, а прежде всего за помилованных и облагодатствованных. Миляранский из лекций по истории и вероучению древней христианской церкви I-VIII века. Санкт-Петербург, 1910 год. Спасение в церкви есть, придите. А вне церкви, еще в III веке, священным учеником Киприаном Карфагенским сказано: "Кому церковь не мать, тому Бог не отец". И не христиане с этим были согласны.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 А она, как и добро, прежде всего, разделяет. Владимир Соловьев, три разговора. «Истинное слово, когда пришло, показало, что не все мнения и не все учения хороши. Но одни худы, а другие хороши», — спустя сто лет сказал мученик Иустин философ, до встречи с христианством, прошедший искус языческими мистериями и философиями.